ПЛЕНЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО ДРОВОСЕКА Армия Урфина быстро продвигалась вперед. Мирные ремесленники и земледельцы, мигуны, не могли оказать никакого сопротивления орде сильных, быстроногих молодцов, налетавших внезапно. Уроки Джуса пошли впрок. Теперь мараны не оставались жить в захваченных домах, не трогали посуду и мебель, а забирали только одежду и одеяло. И они выгребали все съестные припасы — молоко, масло, сыр, муку, забирали кур и гусей, резали коров и овец, и после их ухода в поселках было, что называется, хоть шаром покати. Никто из мигунов не мог предупредить железного дровосека о приближающейся угрозе. Урфин действовал по всем правилам военного искусства. Впереди его армии шла цепочка дозорных, которые перехватывали всех, кто пробирался к северо-востоку. И потому правитель фиолетовой страны ничуть не остерегался. До замка Железного Дровосека оставалось всего несколько миль. Урфин приказал главным силам оставаться на месте, а сам... Двинулся вперед с двумя десятками разведчиков. С ним был Тапатун и клоун Эутлинг. Разведчики пробирались осторожно, почти ползком, все время прислушиваясь. Скоро они услышали какой-то шум. Урфин лег на землю, подавая пример солдатам и Тепатуну. Вперед направился Эутлинг, неразличимый на серой земле в одежде из кроличьих шкурок. Через несколько минут клоун вернулся и потихоньку доложил. «Там железный дровосек. Он корчует пни». Раскорчевка пней была любимым занятием дровосека. Она напоминала ему прошлое, когда он был еще таким, как все люди, и работал в лесу, чтобы скопить добро, обзавестись хозяйством и жениться на хорошенькой девушке, которую любил. Но у девушки была злая тетка. Она подговорила колдунью Генгему, и та заколдовала топор дровосека. Топор отрубил ему сначала ноги, потом руки, а под конец и голову. Искусный кузнец, Отковал ему все из железа, лишь не сумел сделать сердце. Но сердце дровосек получил от волшебника Гудвина и был им очень доволен. Раскорчевка пней приносила большую пользу. Расчищенные поля дровосек отдавал мигунам, и те сеяли на них пшеницу. Недаром мигуны гордились дровосеком и любили его, как родного отца, Ведь это был единственный в мире правитель, работавший на своих подданных. Урфин продолжал расспрашивать клоуна. Он один? Один. А где его ужасный топор? Лежит в двадцати шагах от него. Но тогда дровосек наш, прошептал Урфин. Был разработан план атаки. Джус приказал маранам окружить дровосека и разом броситься на него со всех сторон, а тепатун должен был подбежать к топору и навалиться на него своей грузной тушей. Ведь если дровосек успеет завладеть топором, исход боя будет ясен. Железный силач отобьется от любого числа нападающих. Ничего не подозревая, Железный дровосек нажимал на толстый рычаг, подложенный под корень, и мысли его были самые приятные. Он недавно получил сообщение, что скоро к нему в гости явится Страшила и Кагикар. Значит, снова начнутся воспоминания о прошлом. И вдруг мирная картина изменилась в мгновение ока. Из-за соседних пней и бугров Поднялись свирепые полуголые фигуры и с ревом бросились на дровосека. А тот настолько растерялся от неожиданности, что не подумал схватить кол, который мог стать орудием в его руках. «К топору! Скорее к топору!» — подумал он. Стрихнув нападающих, дровосек бросился туда, где лежал топор. Но топор уже скрывался под массивной тушей медведя, а ее нелегко было сдвинуть с места. Мараны повисли у дровосека на спине, крепко уцепились за руки, за ноги. В разведчике Урфин выбрал самых сильных и ловких из своего воинства. Борьба была недолгой. Скоро железный дровосек лежал на земле, опутанный веревками. Слезы бессильного бешенства готовы были покатиться по щекам, но, к счастью, дровосек вспомнил. «Я заржавею, и никто не смажет меня маслом». Усилием воли дровосек сдержался и поднял глаза. Перед ним с кривой усмешкой стоял урфин джюс. «Вы! Это вы!» — изумился поверженный богатырь. — Но ведь Страшила говорил мне, что вы спокойно живете в своем доме в Голубой Стране. — А как он это узнал? — подозрительно спросил Урфин. Дровосек чуть не проговорился о волшебном ящике, но спохватился. Нельзя было выдавать врагу эту важную тайну. Впрочем, Урфин вывел его из затруднения — сказав, «А, понимаю, ему, конечно, доносили живуны. Да, я жил там долгие годы, но, как видите, я здесь, и теперь в моем распоряжении не две сотни неповоротливых деревянных солдат, а тысячи сильных ловких прыгунов». «Как вам удалось захватить над ними власть?» спросил пораженный дровосек. Ведь они никогда никого к себе не пускали. «Для меня они сделали исключение», — с издевкой похвалился Урфин. «Они ведь понимают, кто я такой. Но ближе к делу. Я снова предлагаю вам. Хотите стать моим наместником в фиолетовой стране и править мигунами от моего имени?» Джус мог назначить другого наместника. Но ему льстила мысль, что такая знаменитая личность, как Железный Дровосек, будет ему служить, выполнять его приказы. А Дровосек мог бы дать притворное согласие и потом обмануть Урфина. Но он был честен и потому гордо ответил. «Нет, никогда!» «Смотрите, раскаетесь!» — злобно пригрозил Джус. «На этот раз я заточу вас не в башню, а в глубокое мрачное подземелье, где сырость быстро уничтожит вас!» Дровосек содрогнулся при мысли о такой ужасной участи, но все же твердо повторил. «Нет! Тысячу раз нет!» Он думал, «Эх, бы Страшила догадался взглянуть на волшебный ящик». «Мне это не поможет, зато он сам избежит беды!» К счастью, мимо пролетала синичка. Видя, что с правителем страны случилось что-то неладное, она спустилась и начала описывать круги над связанным дровосеком. А тот закричал, «Передай в изумрудный город страшили, пусть он посмотрит на ящик!» «На какой ящик?» — подумал Урфин. «Он бредит с перепугу». А Синичка продолжала кружить над дровосеком, и тот снова и снова кричал ей, что Страшила обязательно должен посмотреть на ящик. От этого зависит его судьба. Раздосадованный Урфин пустил в птичку камнем, но та увернулась и пропищала, улетая. «Поняла!» «Страшила должен посмотреть на ящик, и это очень важно!» Успокоенный дровосек улегся поудобнее и затих. Скоро к этому месту подошла армия Джуса, и дровосек понял, какую грозную силу она представляет. «Да, это не глупые дуболомы, которых легко удалось напугать одним единственным выстрелом, Из деревянной пушки. Железный дровосек был очень тяжел, и, чтобы нести его, Урфин сделал прочные носилки. Сверженного правителя понесли четыре прыгуна, и войско с торжеством двинулось к фиолетовому дворцу. Трудно было ожидать, чтобы мигуны, лишенные предводителя, смогли защитить дворец. Урфин занял его без малейшего сопротивления. Свою буйную армию Урфин во дворец не пустил, чтобы она не попортила внутреннего убранства. Командиров он разместил в надворных постройках, а первосвященнику Крагу досталась железная клетка, в которой волшебница Бастинда когда-то содержала пленного льва. Краг нашел помещение очень уютным, хотя и немного тесноватым. Рядовые расположились на открытом воздухе. На ночь они накрывались одеялами, награбленными у мигунов. Железного дровосека отвели в глубокий подвал. Пленный богатырь лежал в сыром углу и горестно думал, что-то будет дальше, удастся ли, страшили, Отстоять изумрудный остров, или он, как и я, станет пленником жестокого захватчика».